Вторая моя мать не отходила от меня. Принудя меня выпить чашку чаю, пошла со мной к телу и с братом. Вошедший я зарыдала, увидя ее бездыханную, целовала руки ее и села подле стола, на котором она лежала. И вся моя будущая жизнь представилась в самом неприятном виде. Я себя видела сиротой братом моим, одних в целом мире, беспомощных кто нас утешит, кто даст советы, кому я прибегну. И с этими горестными мыслями целый день сидела на одном месте, сколько меня не уговаривали отойти. К вечеру собрались нищие, бедные, гею облагодетельстванные. И такое было стечение, что в комнате места не было, такой был стон, что ужас наводила. Под окнами все ночевали, узнав что поутру повезут тело. Поутру, на другой день, приносит мне записку из тюрьмы, который просит, чтобы я и спросила у начальника последней милости для них, чтобы позволено было телу их матери поклониться. Я поехала сама к начальнику, человеку доброму и любящему нас. Как скоро я вошла к нему в комнату, он горько заплакал и удивился моему приезду, Такое время, и как скоро узнал причину, сказал, я сделаю вывоз тела общей матери и благодетельницы великолепным. Я сам буду с несчастными у вас, которые неутешны по потере своей благодетельницы. Как скоро я приехала домой, то уж начали приготовлять лошадей, и через два часа все было готово. Отпели мою мать и стали выносить, ставить на распуски. И только что отворили ворота, то есть сделался страшный шум и стон и бряк цепей, и все бросились к гробу и упали на землю, и закричали, прости, наша питательница и мать, оставила ты нас осиротевших бедных, Боже, прими наше сердечное моление и упокой душу ее. Во дворе не было и места от бедных и нищих, и на силу могли вывести тело за теснотой. И сия церемония, и бряг цепей продолжались пять верст. И как начальник остановил гроб и велел им последний раз проститься, то я не могу изобразить этого ужасного и крика, который они произнесли в один голос. Многие не могли стоять и упали. Сам начальник не в силах был ничего Выговорить. Муж мой выскочил из кареты и, подошедший к начальнику, просил его, чтобы кончить поскорее. Он ему сказал, не удивляйтесь ему и не спешите их, несчастных, оторвать от гроба той, которая их называла друзьями. Они все потеряли, что их несчастную жизнь услаждала. Дайте им опомниться. Я уведу их и дам вам покой. Вы его найдете, а они нет. Я сидела, или лучше сказать, лежала в коляске. Они бросились ко мне, целовали мои руки и ноги, кричали, — Дочь нашей благодетельницы, не оставь нас, несчастных, пока здесь. Но и тебя от нас отнимают, и не останется никого, кто бы облегчил нашу участь. Я на силу могла приподняться и сказала, — Вы, мои друзья, не будете оставлены. Это будет приказано приказчику и мать моя, умиравшая об вас пеклась. Константиновна будет все то делать, что для вас надо. Мать моя за два дня до своей смерти дала мне 500 рублей на собственные мои расходы, и они были со мной. Я вынула 300 рублей и отдала им. Они отдали начальнику и сказали, береги ты, наш отец, наши нужды. Дайте же нам последний раз проститься. Свекровь моя им сказала, поберегите, друзья, оставшуюся дочь ее, которая последней силы потеряла. И так мы поехали. И они вслед кричали, «Поберегите оставшуюся дочь матери нашей, да будет с нею благословение Божие!» За сорок верст встретили тело крестьяне, которые остановили лошадей и несли гроб на руках до самой деревни. С каким унынием и горестью я смотрела на всю эту церемонию! Что за отчаяние на лицах крестьян я видела? кто рыдал, кто и плакать не мог, а глухие стоны слышны только были. Наконец погребли тело, и весь этот день вся деревня была, как точно, пустая. Никто не показывался на улице, только ходили в церковь на гроб делать поминовения. На третий день пришел приказчик к мужу моему с крестьянами, где мать его и я были. Он бросился в ноги, зарыдал и сказал... Тебе вручаем нашей матери право над собой. Сделай распоряжение и наставь нас, что нам делать. У нас остались господа, но малолетние. Одного здесь нет, а другой тебе вручен, которого будет воспитывать наша добрая барышня. И она, конечно, нам даст доброго господина, как ее воспитали, так и она его будет воспитывать. Муж мой сказал, что все останется на том основании, как и прежде было». Я оставлю после себя опекуна, к которому вы должны относиться обо всем. И пошли вон. Мы жили в деревне две недели, и мне хотелось прожить шесть недель, но муж мой сказал, и без тебя отправят поминовение дядя и тетка, которые тут жили. И так велели приготовлять лошадей, чтобы на другой день выехать. Август 1772 год. Я пошла проститься с дядей. Они, увидели меня все в слезах, узнали, что завтра мы рано едем. Тетка горько заплакала и сказала, «Ну, мой милый друг, поезжай, Господь с тобою. Это для тебя еще первый раз, что прекрасное время не будешь жить в тихом нашем убежище, а будешь пользоваться городскими весельями, к которым ты еще не привыкла. Но надо, моя милая, ко всему привыкать, и не надо огорчаться. Муж твой сам больше любит общество, нежели уединение» то и тебе тоже надо любить и так жить, как ему угодно. Не привыкай делать частые отказы мужу, а скорее соглашайся с ним. Никакой муж не будет требовать того, чего б ты сделать не могла. Еще тебе скажу, муж твой приходил вчерась ко мне и просил, чтоб под каким-нибудь видом оставить здесь твоего друга Константиновну. Я ей уж и сказала, она хотя и с горестью, но согласилась. И тебя прошу. Будь благоразумна и не проси, чтобы она ехала с тобой. Надо непременно с покорностью подвергнуть себя всем опытам, которые на тебя налагает муж. самым твоим послушанием и повиновением ты выиграешь любовь его к себе. Лучше тебе скажу, он и нам дал знать, что мы остались лучше здесь. Это видно, что он хочет себя ото всего отдалить, что может напомнить о матери твоей». Вижу, что тебе горько и участвую в твоей горести, но, друг мой, ты уж должна жить под его законами. Мы сами так делали для мужей. Ты уж знаешь, сколь долг твой велик и священ к мужу, то ты, исполняя его, будешь исполнять и закон Божий. главная твоя должность будет состоять в том, чтобы без воли его ничего не предпринимать». Вторая твоя должность — любить и почитать мать его, и во всем требовать от него советов и быть к ней искренней. Она добра и умна, и будет тебе давать правила те, которые и мать твоя покойница давала. Старайся как можно время свое не убивать и не быть в праздности. Ежели тебе будут предлагать книги какие-нибудь для прочтения, то не читай, пока не просмотрит «Мать твоя». И когда уж она посоветует, тогда безопасно можешь пользоваться. Не будь дружна с племянницей его, и не открывай своего сердца ей. И что она будет с тобой говорить, и ежели тебе покажется сомнительно или неприятно, то сказывай тихонько матери. Ко всем его родным старайся быть ласково, учтиво, хотя бы они к тебе и не таковы были хороши. Не требуй от мужа насильной любви к твоим родным. Довольно для нас твоей любви и не огорчайся ежели ты увидишь или услышишь что он будет отзываться об нас при тебе невыгодно оставь это и не защищай поверь мой друг что я это опытом все знаю что тебе тебе говорю поступай по сим правилам и веди себя так чтоб совесть твоя ничем тебя не укоряла то ты будешь богу любезно который тебя во всем защитит и не оставит ежели захочешь узнать об нас то Спросись у мужа, велит ли он тебе к нам писать, и написавший письмо, показывай ему или свекрови, чтобы в этом ты себя оправдала. Но ежели по каким-нибудь причинам нельзя тебе будет писать, то не тревожься, мы всегда будем уверены в твоей любви к нам, и мы о тебе всегда будем знать, но ты не предпринимай тихонько к нам писать, не делай никакой от мужа тайны, а лучше Проси свекровь твою, она может лучше придумать, как сделать. Я все слушала и, наконец, сказала, какую вы мне сказываете тяжкую должность. Для чего вы прежде моего замужества все это не сказывали? Что за закон, вышедший замуж и лишиться всего любезного? И как будто я и не должна уж уделять любви моей к моим родным. Для чего ж я ему не запрещаю любить? Ежели б он не любил своих ближних, я б худых об нем была мыслей. Вот что вы со мной сделали. Сами меня с собой разделили. Уж мне бы гораздо было легче уехать скорее от вас. Пусть бы нас разделяла отдаленность и необходимость не видеться с вами. Но я все ваши наставления исполню. Но тяга сердца моего вы снять не можете. Это не в моей и не в вашей власти. Тетка моя встала, обняла меня и сказала, теперь пора уж нам с тобой проститься, мой кроткий ангел, да благословит тебя Господь своей милостью и терпением. Дядя ничего не мог говорить и сидел все это время, опустя голову. Я поглядела на него и увидела текущие слезы по щекам. Бросилась к нему, не плачьте обо мне, я буду счастлива, только молитесь за меня. Он только что прижимал меня к себе и обливал слезами. Тетка меня насило оторвала от него и сказала «Лучше благословляй ее, а не делай ей горькую разлуку». И так я ушла домой. Вместо того, что положено было ехать по утру мы поехали в ночь. Как все спали, и никто нашего отъезда не видал, кроме моей бедной горькой няни, которая, прощавшись со мной, была больше мертва, нежели жива. На лице страшная была бледность, она и плакать не могла я видела, что она шаталась и на силу держалась на ногах. Глаза были мутные и дикие, и я жестоко боялась самых дурных последствий. Муж ее подошел ко мне и сказал, «Прости, наша милая кроткая душа. Дай Бог, чтобы ты была столько счастлива, сколько мы тебе желаем. Пойдем, жена, и не будем ее больше тревожить». Прибежал мальчик, постук с криком, «Дайте мне с ней проститься, ежели не дадите, то я умру». Муж мой не хотел было... Но свекровь сказала, это стыдно отнимать от нее последнее удовольствие. Мне больно видеть твою нечувствительность к ее страданию. Я в это время оглянулась и увидела мою бедную няню, лежащую без памяти в двора. Я закричала, пустите меня, Бога ради, последний раз ее обнять. Я самым этим возвращу ей жизнь. Свекровь моя подошла со мной к ней и привела ее в чувство, но она говорить не могла. Я ее поцеловал и сказала, береги себя для меня. И подкликала пастуха и просила его, чтобы он пошел к дяде и дожидал, как проснется тетка, и сказал бы ей, чтобы она взяла больную к себе и утешила бы ее, и сохранила бы. Это сделают не ей, а мне, и тем докажет мне свою любовь, и чтоб непременно уведомили меня через нарочного, в каком она будет состоянии. И так отправилась я из мирного моего убежища с полным сердцем горести, и больше уж не была. Приехали в город, начались висели у нас в доме, в которых я не могла участвовать. Племянницу свою взял к себе жить. День все вместе, а когда расходились спать, то ночью приходила к нам его племянница и ложилась с нами спать. А ежели ей покажется тесно или для других каких причин, которых я тогда не понимала, меня отправляли спать на канапе. Я же, так как не могла еще опомниться от потери моей, рада была, что я одна и могу на свободе мыслить и рано вставать по привычке моей, чего мне муж не позволял и велел не ранее с постели вставать, как в одиннадцатом часу. Для меня это была пытка и тоска смертельная, не видеть восхода солнца и лежать, хотя бы я и не спала. И эта жизнь меня довела до такого злобления, что я точно потеряла сонный аппетит и ни в чем вкусу не имела, сделалась худа и желта, и в таком положении была неделя четыре. Свекровь моя сокрушалась обо мне, и сама сон потеряла, и в одну ночь захотелось ей посмотреть, сплю ли я. Вошедшая очень тихо, нашла меня, лежащую на канапе, а мужа моего с племянницей, она увидя задрожала и вышла вон. На другой день пришла ко мне, потому что я уж и встать не могла от боли головной, и как осталась со мной наедине, то спросила у меня, почему я сплю на канапе. Я отвечала, мне сказано, что тесно, верия Олег и беспокойно, то я и оставляю ей быть покойной, не думая о себе. Она заплакала и укоряла меня неискренностью моей, что я и до сих пор ничего не говорила. Я отвечала, что я сочлась ей лишним. «Да я бы вас просила как мать и благодетельницу мою, что вы оставили меня здесь, когда поедете в Петербург. Я ни на что вам не надобна, а для других я могу еще быть полезна и уверяю вас, что не буду и жаловаться на вашего сына, а буду винить себя, что я не умею ни любить, ни угождать мужу. Какая вам будет радость видеть в мучении ту, которую вы любите, которая никакого худа вам не сделала, и могла бы любить сына вашего, если бы он захотел? «Сделайте милость, отведите меня в деревню, чтобы я там умерла в глазах друзей моих, и вы, конечно, не откажете в последней милости побыть со мной. Мне очень приятно вас всегда видеть, и я вас не меньше люблю, моей матери. Вспомните, что при смерти моей, тери моей я вам вручена, и кроме вас в мире никого у меня нет, родные мои друзья все от меня отдалены» и разлучены со мной. Она горько плакала, сказала, что ж ты, мой друг, так себя убиваешь. Бог милости, все может поправить. Будем молиться и надеяться. Мне кажется, муж тебя любит, иначе на что ж бы ему и жениться? Его никто не принуждал. Мудрена для меня эта любовь. Не все ли так любят там, куда он меня вести хочет? И не его ли воспитание, которое называют лучшим и просвещенным? На что вы меня вывели из моего блаженного состояния и дали так рано чувствовать горести сердечной. Узнали меня кротко и знали, что я жила среди друзей, и их любовью, возрастала и веселилась. Что ж теперь со мной будет? А как бы я желала соединиться с моей почтенной матерью? Одно еще есть, которое заставляет биться сердце мое, любовь к брату, который во мне все видит. Посмотрите за ним, милая матушка, не давайте хоть ему чувствовать потери всего. Она обняла меня и сказала, успокойся же, моя неоцененная дочь и друг, ты во мне все найдешь, я все буду с тобой разделять. И тот день она от меня не отходила. К вечеру сделался у меня жар и бред, и, говорят, ничем больше не бредила, как звала мать мою и всех моих друзей, чтобы они меня взяли к себе. Свекровь моя сидела целую ночь в страхе, и даже в отчаянии возле меня, а муж мой уехал на рудники. Поутру позвали в штаб лекаря, который сказал, что у меня жестокая и опасная горячка, и он сомневается, перенесу ли я. Свекровь бросилась на колени перед ним. Спасите Бога ради, и употребите все способы к выздоровлению ее. Вы друг ее матери, и надо вам знать причину болезни ее. Сильное потрясение во всей, сделанное потерей матери ее, и отлучение друзей сделали эту болезнь. И я была двадцать дней без надежды. Свекровь моя послала в деревню, чтобы привезли няню, и чтобы дядя с теткой приехали. И я была окружена моими друзьями, и не чувствовала, сколько я им делала горести. Исповедовали меня и приобщили к святых тайн. В двадцать первый день я пришла в память, и первое, что представилось мне, это была няня. Я подумала, что это сон, вздохнула и закрыла глаза. На другой день я слышать стала и понимать, что говорят. Лекарь сказал, что теперь есть надежда к жизни, и, признаться, мне очень неприятно было сие слышать, я с радостью бы тогда оставила сей свет». Увидела я и мужа моего, сидящего в ногах и плачущего горько. Меня так это тронуло, что я осилилась поднять руку и подать ему. Он приметил мое движение, подошел ко мне, я посмотрела на него, взяла его руку и прижала к сердцу. Он упал на колени и зарыдал. Мать моя и родные его уговорили, чтобы он не возобновил мои болезни своей скорбью. И так уж я узнала, что все любезные сердцу моему со мной спросил о брате, которого ко мне тотчас и привели. Он обнял меня и спросил, теперь уж ты не умрешь, и Саша твой не будет, сирота. Примечание. Брат Александр Евдокимович Яковлев. Конец примечания. Итак, выздоровление мое было очень медленно. Два месяца я не могла сама ходить. Худоба была страшная, и желчь по всей разлилась. И кашель был сильный. Лекарь спасался чехотки, однако время от времени становилось лучше, и в декабре 1772 года я была уж совсем здорова. Муж мой во все это время очень мало отлучался от меня, и меня его заботы обо мне много успокаивали, и я, сколько могла, старалась ему показать мои чувства, с какой радостью принимала его услуги, и сколько я благодарна ему. Свекровь и все мои родные радовались моему спокойствию и совершенному выздоровлению. Дядя и тетка уехали в деревню, а няню, свекровь моя, не пустила, и так она с радостью осталась при мне. В один день я спросил у свекрови, где Вера, Олег, а она мне сказала, не говорите об ней мне, я не хочу ее видеть. Но недолго продолжалось мое спокойствие. Вечером я сидела в своей комнате читала. Муж мой пришел ко мне и очень ласкал меня и спросил, за что ты сердишься на бедную Веру, Олег. Я ему сказала напрасно думать, чтобы я на нее сердилась. Я даже у вашей матушки спрашивала об ней. Она приказала мне замолчать и не поминать об ней, сказавши, что ее и видеть не хочу. То вы спросите у нее причину, чем ее вера Олег прогневала, а я даже не знаю, давно ли она у нас не была и почему. Муж мой сказал, с самого начала твоя болезнь она была прибита и выгнана ни за что моей матерью. Меня чрезвычайно удивилась ей зная кротость и добрый нрав моей свекрови, удивляет меня очень сказанное вами, и без причины матушка не поступила бы с ней так жестоко, а более тем, что она любимая была ее внучка. Вы постарались узнать причину, заставить у матушки просить прощения. Он не сказал, чтобы я это сделала и просила бы за нее, что позволено было ей жить у нас до нашего отъезда. Я сказала, что мне запрещено об ней говорить, то я и не смею. Он посмотрел на меня очень сердитым видом и сказал, я требую, чтобы это было исполнено, иначе не получишь от меня ни любви, ни ласки, и опять все будет от тебя отнято. Я сейчас еду к ней, и ночь там проведу, приятнее, нежели здесь. Ты думаешь, я не знаю, что это твои затеи? Я заплакавши отвечала, что в мыслях моих не было, о чем он мне говорил и вы сами же мне сказывали, что у мою болезнь она выгнана, то могла ли я тут участвовать? Он ни слова не говоря уехал. Свекровь моя дожидалась нас долго и, не дождавшись, вошла ко мне. И, увидя меня одну и расплакану, стала спрашивать. Я ей все рассказала. Она была разгорячилась, но я сказала, что ж вы со мной сделаете и опять отнимете спокойствие? Ведь он будет же к ней ездить. Он и сегодня хотел там ночевать. То я не знаю, лучше ли вы сделаете. Люди могут разгласить о его поведении, то вам же неприятно будет. Ах, любезная матушка, на что вы торопились меня сделать несчастной, не узнавший прежде его характера? К несчастью моему я вижу, что у него нет ничего святого. Я боюсь, чтобы он и к вам не потерял уважение. Тогда что вы будете делать? Находите теперь средства спасать меня, сколько можно». Я уж не знаю, как и что было, но через несколько дней явилась Вера Олега совсем жить до нашего отъезда, а моя жизнь была вся в страданиях. Муж мой приставил за мной смотрительнице свою племянницу, что без нее нигде не была и ни с кем ничего не говорила, думая, что я буду жаловаться. Но у меня и в намерении не было сего. Свекровь моя ей ввелела, чтобы она только день с нами была, а после ужина тотчас приходила в ее комнату. Но ну и в день, где мы сиживали одни, бывали такие мерзости, на которые невозможно было смотреть, но я принуждена была все выносить, потому что меня не выпускали. Я от стыда, смотря на все это, глаза закрывала и плакала. Наконец и плакать перестала. Я твердое предприняла намерение не жить с моим мужем, а остаться в Сибири, но я молчала до тех пор, пока не собирались.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 Я несколько раз приносила ложку ко рту, и биение сердца и дрожание руки не позволяло донести до рта. Наконец, стала есть, но не суп ела, а слезы, и получила от мужа моего за это ласки и одобрения. Но я весь великий пост была в беспокойстве и мучении совести. Настало время приготовляться к дороге, и положено было по последнему пути доехать шестьсот верст, где жили его сестра и зять, и чтоб тут встретить праздник и прожить до просухи. Племянница с нами же просилась и со слезами его упрашивала, и говорила, что она без него умрет, и он ей дал слово, что с ней не расстанется. Родные мои съехались, узнав скорый наш отъезд». В один вечер мужа моего не было дома. Я пришла к свекрови и сказала, чтобы она ничего моего не укладывала. Я с ними не поеду, хотя мне и нелегко сие сделать. Но убожусь вам, что сил моих не достанет к перенесению всех мерзостей. Я столько молода, что боюсь себя, чтобы не увериться, что нет ни в чем греха и ни в чем себе не отказывать. Что ж тогда со мной будет? И каково вам будет смотреть на стыд вашей дочери и сына? Это вас может убить. Я вижу, что он будет показывать обо мне сожаление, но не верьте, пусть он наслаждается совершенным спокойствием. Уверяю вас, что не буду никому жаловаться, и все будут думать больше обо мне и винить меня по молодости моей. Я же знаю, что вы достатку не имеете и жалований мало, то я вам дам верющее письмо к Демидову, от которого вы получите и 16 тысяч половину. Более я ничего для вас делать не могу, а вы мне сделайте вечное спокойствие и докажете, сколько вы милостивы ко мне, что без прикословия и без огорчения оставите ту, которая вас никогда не перестанет любить и почитать и называть своей доброй матерью. Теперь он может исполнить свое обещание данной вере, чтобы никогда с ней не разлучаться. За что же вы хотите меня мучить? Я кроме моей любви и почтения вам ничего не сделала, но прошу вас ему за меня не выговаривать, чем докажете мне последнюю вашу любовь. Пусть он Он думает, что я его не люблю, в чем я признаюсь вам. Не вините меня, что я столь чистосердечно с вами говорю. Вы сами меня оправдаете, что такого мужа любить невозможно. Вы мне скажете, что я могу себя принудить любить. Этого невозможно. Я вам и льстить не хочу таким манерам. Никого нельзя заставить любить. Вот, моя почтенная мать, я вам все сказала, что было в сердце моем. И нарочно говорю при моих родных, чтобы решение мое и им было известно». Они все стояли, как деревянные, а свекровь моя села и молчала, только плакала. Первый дядя мой начал говорить, что он не одобряет моего поступка, и чтобы я вспомнила данной матери мое слово при конце жизни ее, что все будешь выносить и терпеть, и ты знаешь ли, мой друг, против кого ты идешь, против Бога, и можешь ли ты разорвать те узы священные, которыми ты соединена навеки, и кто тебе дал ей право располагать твоей участью? Тебя всегда учили предаваться воле Спасителя нашего и в нем одном искать своего утешения и крепости сил твоих. И почему ты знаешь оставив мужа твоего? Будешь ли ты спокойный, счастлива? Не станет ли совесть твоя тебя укорять? И чему ты подвергаешь свою молодость, сыду и нареканию? И твои родные будут слышать и страдать? И ты беспокоишь прах родителей твоих. Думаешь ли ты, что они не будут страдать в виде тебя, нарушающую все должности брака? Это одно должно быть для тебя ужасно, и правосудие Божие постигнет тебя. Разве ты думаешь, что ты одна в свете терпишь так много? Поверь, моя любезная, гораздо несчастнее и хуже есть супружество, и есть такие жены, которые оставлены самим себе без друзей, без подпоры, а к тебе еще Милосерд, создатель наш дал тебе друга истинного, в свекрови твоей, и ты еще жалуешься. Мать моя вдруг бросилась предо мной на колени, умоляю тебя, прахом матери твоей и моей горестью, не веди старость мою во гроб с мучением». «Я тебя уверяю, что не поедет с нами Вера, если она будет усиливаться, и я не буду в силах, что сделать, то обещаю тебе не ехать с ним и с тобой остаться здесь». И я сама бросилась к ней и с горькими слезами обещала ее не оставлять. Дядя и тетка меня обнимали и благословляли за доброе намерение, и так все успокоились, кроме меня». Осталась одна неделя до нашего отъезда, и муж мой пришел к матери, поцеловал у нее руку и сказал, «Я вас хочу просить об одной вещи, в которой не откажите мне». Она сказала, возможно, никогда не откажу». Он начал просить, что Веру Альф взять с собой, которая столько к нам привязана. Она отвечала, что этого сделать нельзя и не годится ее вести от матери, которая старая и слаба. Я думаю, она и сама не согласится оставить мать. Он сказал, вы позвольте, а у матери уж я выпрошу. Свекровь моя сказала, что она не позволяет. Он сказал, ежели вы не соглашаетесь, то я сам решусь взять. Она может там найти свое счастье и за хорошего человека выйти замуж. Мать моя сказала, я тебе не могу запретить, ежели уж ты прямо говоришь, что без нее не поедешь, то и я тебе объявляю, что я остаюсь здесь и жену твою с тобой не пущу. Она без меня нигде не может жить. Вот тебе мое решение, и знай, что оно твердо». Муж мой вышел, очень рассердившись, и что-то они говорили с племянницей очень долго, и она вышла, расплакавши. Мать моя послала за ее матерью и спросила у нее, разве она соглашается отпустить дочь свою с дядей. Она отвечала, что ни под каким видом не отпустит. И с какой стати ей едет везде с дядей, оставив мать в старости? Позвали племянницу, и увидев, что она расплакана, спросили, от чего она так горька, и мать ей сказала, чтобы она и не думала о своих пустых затеях, и сейчас, чтоб собиралась ехать с ней домой. И так ее увели. Вечером мой муж у меня спрашивал, знаю ли я решение матушки, я сказала, знаю, и ты с ней останешься? Я вам не хочу лгать, что я без нее никуда не поеду, иначе как разве крайность меня заставит? Он усмехнулся и сказал, «Я знаю, для чего ты здесь с удовольствием остаешься. У тебя был жених прежде меня, за которого тебе хотелось, и тебя не отдали. А ты и до сих пор его любишь. То, конечно, тебе и приятнее здесь остаться. Я вас уверяю моей искренностью, что я сего не знаю жениха. А кто вам сказал, тот солгал. И как вы могли поверить и утвердиться на этой лжи? Вы спросите у матушки вашей обо мне». Она лучше меня знает, нежели другая кто. Я знаю, кто вам сказал. Она судит и говорит по своим чувствам. Но я ничего не боюсь. Совесть моя чиста пред Богом и перед вами. В том только я буду всегда виновата, что не отступлю от правил вашей матушки и буду поступать так, как она прикажет. Бывший уверена, что она не пожелает зла сыну и дочери. Он, рассердившись, ушел со двора». Как бы то ни было, но мы собрались и отправились в путь. И я не помню, как рассталась с моими друзьями. Март-апрель 1773 год. Бедная моя няня и ходить не могла, так ее горесть ослабила. Наконец мы приехали к его зятю и сестре, которые нас приняли очень хорошо, и я их любви и ласки никогда не забуду, особливо зятя, который, видя мою молодость и простоту, старался всю ласку мне показать, и мужу моему говорил, люби ее и береги, она тебе будет жена добрая и послушная. Ну, точно, муж мой начал... Делается время от времени лучше и ко мне ласковее, и я его начала любить. В четыре месяца, которые мы тут прожили, я от него косого вида не видала, и любовь моя час-очасу к нему умножалась, и он это видел, и добрая моя свекровь радовалась, видя начинающуюся нашу жизнь счастливую. Я столько радовалась своему спокойствию, что и родных своих, и друга моего уж не с такой горестью, вспоминала, а иногда жалела только о том, что они не видят моего благополучия. Брат мой, меня чрезвычайно утешал своей привязанностью, и все его чрезвычайно любили, и муж мой столько его любил, что более и требовать было нельзя, а о матушке и говорить нечего. Примечание. Александр Евдокимович. Он имел в это время звание унтер Шихтмейстера, и вместе с двумя другими, Андреем, Дерябиным и Григорием Петровым был прикомандирован Карамышеву, конец примечания. И его к ней привязанность была велика. Оттуда мы поехали в Олонец. Приехавшие, мужа моего откомандировали на медвежий остров, октябрь 1773 год. И я от него не отстала. Ехали морем, заезжали в Соловецким чудотворцем, приехавший на остров я, женщина одна и без девки, но любовь моя к мужу все препятствия и скуки превозмогала. И дорога была очень беспокойна, шли в одном месте пешком двенадцать верст, лодки люди на себе тащили, по мхам, называемым тундра, сверху мох, а внизу вода, то по колено ноги уходили в воду, и я с радостью все трудности делилась с ним. А сей трудный вояж был по причине больших порогов, через которые никак нельзя было ехать в лодках, и я чрезвычайно утешалась в виде мужа моего обо мне заботившегося. И в некоторых местах, где уж очень было дурно идти, он сам меня на руках нес. И жили мы на острове девять месяцев, и я ни разу не поскучала, евши гнилой хлеб, пивший соленую воду, стиравши сама белье и варила на всех рыбу. Это до июня 1774 года. Учитель мой был один старик из работников, который оставался со мной, пока выучил меня всему. И как я уж умела сама все делать, то и он уходил на работу от землянки нашей верстах в полутора. Я и одна была весела, сиживала в хорошее время на берегу моря с книжкой или с работой и дожидалась обедать. Увидя их, шедших домой, я с радостью навстречу бежала и обнимала мужа моего, который отвечал на мои ласки самым дружеским приветствием, что меня более всего занимало и утешало. По вечерам-то это северное сияние я этакого величества никогда не видела. Являются на небе разные ландшафты, строения, колонны, дерева разных цветов, и в Тихом море все это, как в зеркале, видно. И я часто смотря, вспоминала, ах, ежели бы теперь со мной были друзья мои, как бы они представили мне величество Божие, и я бы больше чувствовала радостей. Иногда эта мысль заставляла меня плакать. Один раз приметил мой муж, что у меня красные глаза, и спросил, о чем я плакала. Я тотчас ему сказала мои мысли, не были они никогда скрыты во внутренности моей от него». Наконец пришло время нам ехать с острова. Привели нам оленей, и иначе нельзя было ехать, как один человек в санях должен сидеть и править оленями. И я одна села, но не умела править, часто опрокидывалась, однако скоро научилась управлять. И так мы приехали в Петрозаводск в июне 1774 года. Нашли матушку и брата здоровых. Александра Иудакимовича Яковлева и Авдотью Карамушеву. По приезде нашим муж мой от дороги хотел отдохнуть, и начальник, бывший ему друг, сам к нему пришел, и вместе рассматривали планы, которые сняты были с рудника, и отчеты, как шло дело, какие были машины для отливки воды, и не могли ни в чем успеть, потому что вода натекала из моря, и работа была только летом, когда солнце не закатывается, а всегда на горизонте, только на четверть часа лучи теряет, и тогда значит ночь. Примечание. Начальником Аланецких-Петровских заводов в это время был обербергмейстер Аникита Сергеевич Ерцов. Он умер в 1819 году в чине действительного статского советника. Конец примечания. Но осенью и зимой не видно солнца, а тьма ужасная, и четверть часа продолжается день, но и то, как темные сумерки. Это время очень скучно, особливо в землянке, которая почти вся размокла, и спали в мокре, но я была во все это время так здорова, как лучше желать нельзя. Людей... Никого не видали, кроме тех, которые были с нами летом. Приезжал к нам священник, живущий за шестьдесят верст, а как сделались бури, то и тот не ездил. Во всю бытность видели одного лопаря, и тому я так обрадовалась, как будто он мой ближний был. По приезде сделалась с начальником ссора, и муж мой грубо с ним говорил и ослушался. То и хотели его взять и арестовать, но он взял пистолет и сказал, кто притронется, первого застрелю. И на другой день он был в гостях, и оттуда его взяли и свели на гауптвахту. Я за ним же пошла и сидела с ним неделю. Между тем рапортовал начальник в Петербург, и прислано, чтобы мужа моего отправить самого главным начальникам и отдать ему шпагу стали мужу моему отдавать шпагу и объявили, чтобы он ехал в Петербург и чтобы в 24 часа выехал и сдал бы команду и находящегося при нем унтер-офицера Дерябина. Примечание. Смотрите выше, не был ли это Андрей Федорович Дерябин, впоследствии известный горновет, директор Департамента горных и соляных дел, а потом горного корпуса. Умер 26 июня 1820 года в городе Гомеле, где управлял фабриками канцлера графа Румянцева. Конец примечания. Он отвечал, у меня его нет, а он отправлен в Петербург с планами. Они были уверены, что он у нас. И так его спрятали в шкаф под платье. Пришли обыскивать и искали, где только можно. И муж мой не запрещал, но нигде не нашли, и поставили караул, чтобы смотреть, как будет укладываться. Это было летом, и уложили все в коляску и в кибитку. Солдаты тут стояли и смотрели. Последней осталось нести постель, в которую и завернули дерябина, и благополучно положили в коляску и уехали. Свекровь моя осталась братом на заводе. Приехали в Петербург, прямо в дом Михаила Матвеевича, 30 июня 1774 года который был вице-президентом Бер-Коллеги. Примечание. Хирасков родился в 1733 умер в 1807 году. О частной жизни его смотрите любопытные подробности в «Москвитянине» 1850 год, перепечатанное в русском архиве 1879 год. Конец примечания. За ссору мужа моему... Дальнего ничего не было и из увоз унтер-офицера. Начальники обоих любили и видели, что оба неправы, и унтер-офицера определили при Александре Матвеевиче, который назначен был в горный корпус по химической части. 26 июля 1774 года. Итак, началась для меня совсем новая жизнь. И мои благодетели, увидя мою молодость, взяли меня как дочь и начали воспитывать. Начались мои упражнения, и мне советовали, чтобы все мое время было в занятии, да и назначили мне, когда вставать и когда приниматься за работу. Раннее вставание было уж для меня сначала тяжело, потому что муж мой приучил уж поздно вставать и, не умывшись, в постели пить чай. Даже я отучена была и Богу молиться. Считывали это ненужным, в церковь мало ходила, данные мне... Правила матери моей совершенно стала забывать о бедных и несчастных ниже, когда вспомнила, да мне и не представлялись даже случаи к тому. Живши у моих почтенных благодетелей, все было возобновлено. Приучили рано вставать, молиться Богу, утро заниматься хорошей книгой, которую мне давали, а не сама выбирала. К счастью, я еще и не имела случая читать романов, да и не слыхивала имени сего. Случилось раз, начали говорить о вышедших вновь книгах и помянули роман, и я уж несколько раз слышала, наконец спросила у Елизаветы Васильевны, о каком она все говорит о романе, а я его у них никогда не вижу, тут мне уже было сказано, что не о человеке говорили, а о книгах, которые так называются, но тебе их читать рано и нехорошо» я они, видя мою детскую невинность, и во всем большое незнание, особливо что принадлежит к светскому обхождению, начали меня удалять, когда у них бывало много гостей. И я сиживала у моего благодетеля отца, хотя мне сначала и грустно было. Гости никуда не брали, ни в театры, ни на гуляне. Муж мой тогда никакой власти надо мной не имел, и он был целый день в корпусе, так как он заводился вновь, то и дела было много. Для меня сие воспитание было совсем новое, говорили, что не все надо говорить, что думаешь, не верить слишком тем, которые ласкают много, не слушать тех мужчин, которые будут хвалить, и ни с какими мужчиной не быть в тесной дружбе, не выбирать знакомство по своему вкусу, любить больше тех, которые будут открывать твои пороки и благодарить. Эти-то прямые твои друзья, ты теперь здесь... Кроме нас никого не имеешь, и мы твои друзья. Я видя тебя, что ты воспитана и благонравие, нрав твой кажется кроткий и мягкий, то я уверен, что ты меня будешь любить и открывать мысли свои. Намерения и даже самые малейшие движения сердца твоего, разговоры твои с кем бы то ни было, особливо с мужчинами. Не страшишь моей строгости, ты найдешь во мне нежного отца и друга, который что и будет тебе делать неприятное, то это все для того же блага и будущего счастья. А учтивости и ласки ко всем я тебе не говорю, потому что в тебе это есть. спросил меня, как я воспитана, и какие даны мне правила, чем я занималась, и как мое время было распределено. Я ему все рассказала. Он обдал меня и сказал... Благодари твоих добрых и почтенных наставниц и молись за них, и не забывай никогда их наставлений, старайся непременно всякое утро молиться и спрашивай его милосердие, и вечером приноси благодарность за проведенный день начиная всякое дело и спрося у Создателя своего помощи. Твое шествие в мире теперь только начинается, и пусть по которому ты пойдешь очень скользок, без путеводителя. Упадешь, мой друг, теперь я твой путеводитель, данный тебе Богом. Счастлив тот человек, который в молодости не сам идет, а есть проводник. Изберешь ли ты меня в свои друзья и веришь ли этому, что я тебе буду нежным отцом? Я заплакала, взяла его руку, которую прижала крепко к сердцу моему. «Пока оно будет биться, не перестанет вас любить и называть милым отцом и наставником юности моей. Тогда мне был пятнадцатый год, и с самого того дня я была в полной его власти, и сказано мне было, что от меня будут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 Тогда, как мы приехали, они жили на даче, семейство их было превеликое, но согласие между ними такое, какого я не только видеть, но и не слыхала. Старший в семействе был тот, которого я называла отцом, Херасков. На даче мне было весело, еще со мной работы настоящие не начинали, а знакомили со всеми родными друзьями. Сие продолжалось три месяца, и я всем сделалась любимицей. Меня не могли больше родные любить, и я, кроме радости, ничего не видела. Отписала к моей свекрови, где я и что со мной происходит, и все подробно было ей описано. Она была чрезвычайно рада и писала к моим благодетелям самое чувствительное письмо и вручала меня их покровительству. Я теперь спокойно, — говорила она, — обстоятельства мои, может быть, и надолго меня с ней разлучат, но я знаю, что она в добрых руках. Наконец мы приехали в город, где уж прямо началось мое воспитание, и было для меня чрезвычайно тяжко, так что я хоть бы и оставить их. Это и видел мой благодетель, но не терял надежды и не оставлял меня исправлять. У них же часто очень бывали гости, и было очень весело, но меня тут не было. Никогда, а только я их и видела, как за обедом и за ужином. Разве когда были чьи именины или званый бал, Тогда мне позволялось быть, но не дали как до двенадцати часов, и это уже было очень поздно для меня, и как я начинала прощаться со всеми, то они жалели обо мне, и я с огорчением скорее уходила. Бывали такие времена, и я так была зла, что желала смерти моему благодетелю. Любить его я долго не могла, а страх заставлял меня и стыд делать ему угодное. Он часто меня стыдил при всех, рассказывая мои глупости, но через семь или восемь месяцев я начинала чувствовать к нему любовь. И день ото дня возрастала моя привязанность и чистосердечие. Наконец, я уж и говорить стала, что мне хотелось бы выйти туда, где гости. Он с кротостью мне говорил, для чего ты, мой друг, этого хочешь? Ежели бы это было для тебя полезно, я сам бы тебе предложил». Будет время, в которое дадутся тебе все удовольствия, которые уж тебя не развлекут, и ты будешь именно наслаждаться. Кто рано начинает жить в вихре, тот скоро закружится. Не препятствуй мне делать то, что я лучше знаю, и далее тебя вижу. Я с удовольствием уж соглашалась на все, и без огорчений, наконец, так привыкла, что меня уж и не прельщало то, что я видела. И очень долго уж я была в этом опыте, и он уверился совершенно в моей любви и искренности. И первый раз сам меня вывез в театр, где все меня удивляло и веселило. Приехавший домой, у меня все живо было, и наполнена глава моя была тем, что я видела и слышала. Тогда играли «Честного преступника», а играл «Дмитревский». И надолго у меня это висели осталось». Примечание «Честной преступник» или «Детская к родителям любовь» в комедии «В пяти действиях», сочиненная Фальбером Фальбриджем, переведена с французского языка Дмитриевским и издана в Петербурге в 1772 году. Сколь она почтена на российских театрах, каждый охотник известен, паче же славный наш придворный российский актер господин Дмитриевский к пущей красоте пьесы Изобразил первый характер чрезвычайности, представлена была в первый раз на Московском театре 1771 года в сентябре. Драматический словарь «Санкт-Петербург, 1880 год». Иван Афанасьевич Дмитревский, известный автор, писатель и переводчик, родился в 1736 году, умер 27 октября 1821 года, конец примечания. И опять долго очень никуда не возили. Однако уж я чаще бывала с людьми, и сиживала с работы там, где и все, и приучалась к обхождению, разговаривала с мужчинами, должна была все пересказать, что с кем говорила, и притом получала самые полезные для меня замечания и наставления. И так время мое протекало в самых наиприятнейших занятиях. Я уже жила около двух лет, как сделалось турецкое замирение, и возвратилось много родных из похода, которые и жили в одном доме с нами. Примечание. Анна Евдокимовна немного ошибается. Не около двух лет, а с небольшим год прошел к этому времени. Она повествует про 1775 год, а турецкое замирение, то есть Кючук-Кайнаджирский договор состоялся еще 10 июля 1774 года так как это было тотчас по приезде ее в Петербург, то здесь следует, вероятно, разуметь торжества, бывшие в Москве и Петербурге 10 июля 1775 года по случаю ратификации договора с султаном 13 января 1775 года. Конец примечания. Благодетели мои меня рекомендовали как дочь, так они меня называли, и я была счастлива во всех все меня сердечно полюбили муж мой не меньше был любим всем семейством и тогда могу сказать что я была слишком счастлива и желать мне ничего не оставалось я тогда только была печальна когда кто-либо Из моих благодетелей нездоров, особливо мой отец. Тогда, какие повеселости бы не были, я никак не хотела ехать, чтобы он не один дома был. И мне гораздо приятнее было с ним больным быть, нежели в большой компании. И я видела его сердечное удовольствие, как он радовался утешался моей привязанности к себе и оказывал мне самые отеческие ласки и любовь. Когда же я бывала больна, то его беспокойство ни с чем нельзя сравнить. Было тогда, и лучше сказать, всего семейства, хотя я никогда не бывала опасно больна, жившая у них. Но по любви ко мне им уж казалось, что всякая болезнь моя к смерти, и я, видя и беспокойство, уж часто и не сказывала, когда у меня болит голова или желудок, но и тут не могла им доставить спокойствие или на лице, приметит бледность или жар и томность в глазах, то и начну спрашивать, ты, верно, больная, нам не сказываешь? Муж мой часто смеивался и их беспокойство говорил, вы ее у меня так избалуете, что мне после с ней не сладить. И благодетель мой всегда на него рассердится, скажет, ты глуп и не знаешь цены этому ангелу. И часто у меня спрашивал, любит ли тебя муж? Я ему говорила, за что же ему меня не любить? Я сама его очень люблю я говорила правду, тогда он вел себя очень хорошо и меня любил. Знакомство его было только с теми, кто с ним ездил. Случилось в один день поутру мне сидеть в гостиной с работой. Входит один из племянников и, подошедший ко мне, поздоровался и не помню, что-то сказал на ухо, не хотя говорить при лакее. Я ему сказала, чтобы вперед этого не делал, батюшка не любит, чтоб шептали. «Да ведь его здесь нет». Мне все равно, здесь ли он или нет, я и без него не хочу делать ему неугодного. Он с удивлением на меня посмотрел. Ваше повиновение и осторожность меня удивляют. Кажется, девиться нечему, вам тому только можно было удивляться, если бы я не вела себя так, как должна, и не поступала по тем правилам, какие я в здешнем доме получила». Ходит Елизавета Васильевна и тут же садится. Племянник ее что-то с ней начал говорить очень тихо, а я, приметя, что могу помешать, вышла вон и через несколько времени опять пришла и села за работу. Елизавета Васильевна подошла ко мне и, ни слова не говоря, начала меня обнимать и целовать, и называла меня неоцененной своей дитятей, и я, отвечавши на ее материнские ласки, со слезами сказала «И вы моя неоцененная мать и благодетельница». Наступил час обеда и сели за стол. Я приметила, что мой благодетель на меня неприятными глазами смотрит. Я тотчас догадалась, что, верно, он как-нибудь видел, как мне на ухо говорили. Отобедавшей я обыкновенно ходила к нему в кабинет. Вошедший за ним, я спросила, здоровы ли вы?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 Мучила неискренность моя, вставшая поутру рано, не заходя никому прямо в кабинет, пришла и со слезами бросилась к нему. «Отец мой, я вас огорчила, я знаю, чем, но я не виновата», и рассказала все ему и уверяла его, что всю правду открыла. «Я не выйду от вас. Спросите у него, как было и точно ли так, как я вам сказала». Он обнял меня и сказал, «Я верю в тебя, друг мой, и хвалю тебя за благоразумие твое, но для чего ты не хотела мне сказать? Я сама не знаю. Простите меня, я довольно наказанным учением, которое мне спать не дало всю ночь. Вот, мой друг, ты и это испытала, как дурно скрывать о тех, которыми ты дорожишь». И я...